«Да и потом, неправда, что оно не идет. У Васильчикова идет завод. Но я все-таки не знаю, что вас удивляет. Народ стоит на такой низкой ступени и материального, и нравственного развития, что, очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идет потому, что народ образован. Стало быть, у нас надо образовать народ. Вот и все».